кузя ленивый репортер одной плохо читаемой газеты сидел тут же и хлопая отяжелевшими веками следил за игрой после одного из ходов унылого старика кузи посоветовал возьмите у него коня да что вы милый мой да ведь тогда он делает королю и королеве вилку и забирает королеву ах да с конфужема сказал куя через два три хода кузи снова дал приглупый совет двиньте этой и пешка и двиньте да и тогда король открывается ах да тот вот ах да добродушно сказал меценат делая старичку мат гнилой вы игрок я вижу хотите сыграем я вам дам вперед королеву не знаю уж как и быть нерешительно пробормотал кузи уж больно я плохо играю По рублику «Разведную партию» сыграли. Кузя выиграл с большим трудом и усилиями. Сыграли вторую партию. Эту Кузя выиграл легче. «Нет, королеву вперед мне трудно», — признался меценат. «Хотите коня?» «Давайте коня». После некоторого колебания согласился Кузя. «И выиграл и эту партию». «Желаете ли на квит без форы?» предложил меценат, совершенно обескураженный таким странным случаем. «Желаю!» — коротко согласился Кузя и выиграл. «На седьмой партии уже Кузя давал меценату вперед коня, и к концу игры толстый бумажник мецената значительно похудел. «А вы ловкий парень!» — рассмеялся меценат, кончая игру. «Да, я ловкий!» — согласился Кузя. «А вам, наука, не играйте так азартно с незнакомыми!» — Ну, теперь, я надеюсь, мы не будем незнакомы, — любезно сказал восхищенный его цинизмом меценат. — Пойдем, я угощу вас ужином. — Нет, лучше я угощу. Я совершенно вас обыграл. О, у меня дома еще много денег. И, увидев, как Кузя, не вынимая правой руки из кармана, пытался одной левой зажечь спичку о коробку, лежавшую на столе, воскликнул с неподдельным восторгом. — Послушайте, вы почти так же ленивы, как моя жена. — Шахматный ум, — лаконически пояснил Кузя, — в обычной жизни дремлет. — Вы шахматами только и живете? — Нет. — Я репортер в голосе утра. — Если вас кто-нибудь ночью ограбит, позвоните ко мне. Я опишу это так, что сам преступник будет плакать, как дитя. После ужина медценат заточил кузя в себе и до утра за рюмками шартреза оба с приятностью проспорили об отгаре по о лучших способах обнаруживать преступление и о красоте донских казачек оба были энциклопедисты встреча с новоковичем произошла при более трагических обстоятельствах в три часа ночи в трактире иордань мести, наименее всего подходившим по своему характеру к этому кроткому библейскому наименованию, карманный вор Гриша с пылом объяснял заинтересованному меценату сложные приемы своего ремесла, демонстрируя способ пощупывания пассажира, расстегивания пуговиц и извлечения бумажника. Меценат не брезговал таким обществом, потому что, как сказано было выше, Любил живую жизнь во всех ее проявлениях, а карманный вор Гриша был яркой личностью и специалистом в своей опасной профессии. Поэтому меценат забавлялся новинкой, как дитя. И когда Гриша, показывая некоторые позиции правой и левой руки, ловко вытащил мецената золотые часы, уже не с целью демонстрации, а с корыстолюбивыми намерениями, Меценат, тут же повторяя Гришиной пассы, незаметно извлек из Гришиного галстука бриллиантовую булавку, после чего оба, хохоча как дети, вернули друг другу вещи по принадлежности. — А вы тоже ловки! — отпустил Гриша галантный комплимент.